Глава двадцать Первая речь. На следующее утро в субботу Финиас рано был в Вестминстерской полиции по делу своего хозяина. Но так много было взято накануне, что наш приятель едва мог добиться того внимания к делу Бенса, на какое, по его мнению, приличная наружность его клиента – и его собственное положение как члена парламента давали право. Но если скромные люди вздумают идти к таким товарищам и попадать в неприятности, то они должны покоряться последствиям. В субботу и воскресенье преобладало сильное чувство против Тернбеля. История кареты была рассказана, и его провозгласили беспокойным демагогом, только желавшим добиться популярности. Вместе с этим чувством возник общий приговор. Под делом им против всех, кто имел столкновение с полицией в деле Тёрнбёля, и таким образом Бенса не освободили до понедельника. В воскресенье с Мистерс Бёнс сделалась истерика, и она объявила свое убеждение, что Бенс останется в тюрьме на всю жизнь. Бедный Финиас провел с нею весьма тревожное утро. В избытке горя она бросилась в его объятия и беспрестанно повторяла, что все ее дети умрут с голода, а ее самое найдут подаркою моста. Финиас у которого было мягкое сердце, сделал все возможное, чтобы успокоить ее и позволил себе разразиться сильным парламентским гневом против судей и полиции. В воскресенье Финиас пошел к лорду Брантфорду, намереваясь ему сказать несколько слов о лорде Чилтерне, и намереваясь также уговорить, если возможно, министра взять его сторону против судей, имея также надежду, в которой он не обманулся, что, может быть, он найдет у отца леди Лору Кеннеди. Он знал, что леди Лору нельзя посещать в ее доме по воскресеньям, это она сказала ему прямо, Но он знал также, хотя она ему прямо не говорила, что она возмущалась в сердце против этого тиранства и что избавилась бы от него, если бы подобное избавление было возможно. Она теперь приехала говорить с отцом о брате и привезла с собой Вайолет Эффингам. Они прошли через парк после обедни и намеревались воротиться опять пешком. Кеннеди не любил запрягать экипаж по воскресеньям, и против этого жена не делала возражений. Финиас получил письмо от стэнфордского доктора и мог сообщить благоприятное известие лорде Чилтерне. «Доктор пишет, что его лучше не трогать с места целый месяц», сказал Финиас, «но это ничего не значит». Они всегда так говорят. «Не лучше ли ему оставаться там?» Сказал граф. «Ему там не с кем говорить», — сказал Финиас. «Как я желала бы быть с ним», — сказала его сестра. «Об этом, разумеется, нечего и говорить», — заметил граф. «В гостинице его знают, и мне кажется, ему лучше остаться там». Я не думаю, чтобы ему было здесь удобнее. «Ужасно человеку сидеть в одной комнате и не иметь у себя ни души, кроме слуг», — сказала Вайолет. Граф нахмурился, но не сказал ничего более. Все приметили, что как только он узнал, что положение его сына не опасно, он решил, что этот случай не должен возбуждать в нем никакого знака нежности. «Надеюсь, что он приедет в Лондон», — сказала Вайолет, которая не боялась графа. «Вы сами не знаете, что говорите, душа моя», — сказал лорд Бренфорд. После этого Финиас нашел, что от графа трудно будет добиться сочувствия к людям, сидящим в заперти. Он был угрюм и сердит его нельзя было вызвать на разговор о важном происшествии того дня. Вайолет Эффингам объявила, что ей решительно все равно, сколько бы Бенсов не заперли в тюрьму и как надолго, прибавив однако желание, чтобы и Тернбель сам попался в число заключенных. Леди Лора была несколько мягче и согласилась пожалеть о Бенсе, Но Финиас приметил, что вся жалость относилась к нему, а не к пострадавшему. Чувство против тернбеля в настоящую минуту было так сильно между всеми высшими классами, что Бёнс и его собрат могли бы просидеть целую неделю, и никто не пожалел бы о них. «Конечно, это тяжело такому человеку, как мистер Бёнс», — сказала леди Лора. «Зачем же мистер Бенс не остался дома и не занимается своими делами?» Заметил граф. Финиас провел остальное время дня один и решил непременно говорить в парламенте. Прения опять начнутся в понедельник, и он встанет в первую удобную минуту, и он не станет приготовлять речь». В этом случае он положится совершенно на то, что придет ему в голову. Прежде он отягощал свою память приготовлениями, и тяжесть эта оказалась невыносима для головы его. Он боялся решиться говорить, потому что чувствовал, что не способен к двойному труду говорить урок наизусть и обращаться к парламенту в первый раз. Теперь ему нечего было помнить. Мысли его были наполнены этим предметом. Он будет поддерживать Биль Мильдмея всем своим красноречием, но он будет умолять Мильдмея и министра внутренних дел и правительства вообще удержаться от неприязненности против лондонского народа, потому что народ этот. Особенно желал того, на что мистер Мильдмей считал своей обязанностью не соглашаться. Он надеялся, что идеи и слова придут к нему. И идеи и слова приходили к нему свободно в былое время в клубе прений. Если теперь они ему изменят, он должен отказаться от всего и воротиться к Ло. Утром в понедельник, Финиас провел два часа в вестминстерской полиции, и около часа в этот день Бенс был освобожден. Когда от Финиаса приняли свидетельство о репутации его хозяина, когда Бенса освободили, к нему присоединились сочувствующие друзья, проводившие его домой, и между ними были два литератора, писавшие в дешевых газетах, Один из них по имени Квинтус Слайт прельщал Финиаса Финна неограниченной популярностью при жизни и бессмертием впоследствии, если он заступится за Бенса и приглашал его участвовать в газете «Знамя», в которой писал сам. Когда Финиас оставил негодующего Бенса с его друзьями и отправился в парламент, Он много думал о том, что Слайд сказал ему. Он, Финиас, вступил в парламент, так сказать, под крылышком правительства, и его друзья были министры. Он чувствовал отвращение к баллотировке, и это отвращение было следствием уроков Монка. Если б Тернбель сделался его другом вместо Монка, может быть, баллотировка понравилась бы ему. Но теперь он начал размышлять, до чего доведет его такое настроение мыслей. Понравится ли ему сделаться главным казначеем под распоряжением Рэтлера? Он говорил себе, что он в сердце либерал. Не лучше ли ему бросить эту идею о служебных путах и перейти на сторону приверженцев знамени, Порыв энтузиазма овладел им, когда он думал об этом. Но что Вайолет Эффингам скажет о приверженцах знамени и о Квинтусе слайде? Ему самому нравилось бы знамя больше, если произношение слайда было правильнее. В парламенте прения продолжались. Сначала говорил Тернбель, потом пализар встал обращался к парламенту целый час. Финиас решился говорить в этот раз. Да опять вся сцена потускнела перед его глазами, и опять он чувствовал, как кровь приливала к его сердцу. Но все-таки теперь было лучше, потому что ему нечего было помнить. Он едва ли знал, что он намерен сказать». Он сознавал, что желает сильно протестовать против несправедливости, сделанной народу вообще и Бенсу в особенности. Он твердо решился, что опасение лишиться милости правительства не заставит его промолчать о жестокостях, сделанных Бенсу, скорее, чем сделать это. Он, конечно, перейдет в контору знамени. Он дико вскочил когда Палезер кончил свою речь, но в это время уже стоял на ногах Тории старой школы Уэстерн, депутат от Барсат Шира, один из тех немногих храбрецов, которые осмелились подать голос против Билля Сэр Роберта Пиля в 1846 году. Уэстерн говорил медленно, напыщенно, впечатлительно, Но очень внятно, минут двадцать, не удостаивая упоминать о Тернбеле и его политике, но протестуя против всяких реформ старыми аргументами, Финиас не слыхал ни одного слова и не пытался слушать. Он думал только о том, как он сам будет говорить. Два раза вставал он, прежде чем Уэстерн кончил свою медленную речь, и два раза принужден был садиться. Наконец депутат Барсетширский сел, и Финиас сознавал, что он потерял минуты две, чтобы обратить на себя внимание президента. Однако наступило непродолжительное молчание, и Финиас услыхал, как президент этого августейшего собрания обратился к нему, предлагая ему говорить Теперь дело было сделано. Вот он стоял перед нижней палатой, обязанной слушать его, пока он сочтет нужным говорить, а стенографы ближней галереи готовы дать знать всей стране, что молодой депутат от ловшина скажет в своей первой речи. Финиас Финн обладал многими дарами. Сильным и приятным голосом которую он научился модулировать, красивой наружностью, некоторой природной смесью скромности и самонадеянности, которая защищала его от промахов надменности и напыщенности, и которая, может быть, избавила его от опасности его нового положения. Но он не имел того хладнокровия, которое прежде позволило бы ему припомнить приготовленную речь а теперь дало бы ему возможность иметь все свои ресурсы под рукою. Он начал выражением мнения, что каждый истинный реформатор должен принять Биль Мильдмея, но как только он сказал эту фразу, он почувствовал неприятное сознание, что повторяет свои слова. Он знал по пальцам некоторые аргументы – Пункты, которые были ему так знакомы, что ему не следовало даже приноравливать их к особенному употреблению, и он забыл даже их. Он чувствовал, что переходит от одной пошлости к другой относительно пользы реформы, так что стыдился бы этого даже семь лет тому назад в клубе прений. Он торопился, боясь, что совсем не придумает слов, если остановится. Но он говорил уже и без того слишком скоро, так что ни один стенограф не мог разобрать, как следует его слов. Но о баллотировке он ничего не мог сказать другого, что сотни говорили до него и что сотни скажут опять. Но его поощряли одобрительными возгласами. И он продолжал. Но когда он все более и более осознавал свою неудачу, ему пришла в голову идея, опасная надежда, что он может еще спасти себя от бесславия красноречивым обвинением полиции. Он попытался и успел заставить палату понять, что он рассержен, но не успел ни в чем другом. Он не мог придумать слов, чтобы выразить свои мысли. Он пытался рассказать историю Бенса легко и живо, но ему не удалось, и он сел посреди своего рассказа. Опять все окружающие его одобрили криками, как обыкновенно одобряют новых членов. А среди этих криков... Он прострелил бы себе голову, если бы у него был пистолет. Час этот был для него очень тяжел. Он не знал, как встать и уйти, или как остаться на своем месте. Несколько времени он сидел без шляпы, забыв о своей привилегии иметь ее на голове а потом торопливо надел ее, как будто это обстоятельство должны были заметить все. Наконец, около двух часов прения кончились, и когда он выходил из парламента, думая, что ему удастся выйти одному, Монг взял его за руку. «Вы пойдете пешком?» — спросил Монг. «Да», — отвечал Финиас, — «я пойду пешком». Тогда мы можем дойти вместе до Палмела. Пойдемте. Финиас не имел возможности ускользнуть и вышел из парламента под руку с Монком, не говоря ни слова. И Монк сначала ничего не говорил. Не дурно было, сказал наконец Монк. Но вы будете говорить лучше. Мистер Монк, сказал Финнес, я представил из себя осла до такой степени, что из этого выйдет по крайней мере тот хороший результат, что я никогда уже не выставлю себя ослом точно таким образом. А, -а, -а. я так и думал, что вы это чувствуете, и потому решился говорить с вами. Вы можете быть уверены, Фин, что я не стану вам льстить. И думаю, что вам должно быть известно, что я скажу вам правду. Ваша речь, конечно, не очень замечательная. Была совершенно такова, как все первые речи, которые говорятся в Нижней Палате. Вы не сделали себе ни пользы, ни вреда. Совет мой вам теперь всегда говорить о предмете, интересующем вас, но никогда не говорить доли трех минут до тех пор, пока вы видите, что стоять на ногах вам так же удобно, как и сидеть. Но не предполагайте, чтобы вы представили из себя осла, то есть в особенной степени. Теперь прощайте.